моей прекрасной жене и пятерым чудесным детям. Спасибо за поддержку в моём путешествии к датаграмотности. Об авторе. Джордана Морроу называют крёстным отцом датаграмотности. Он один из пионеров движения за датаграмотность и постоянно стремится помогать руководителям и сотрудникам различных организаций раскрывать потенциал данных и аналитики. В мире данных Джордан Морроу Счастливые семейнин. У него пятеро детей. Кроме того, он увлечённый любитель бега по пересечённой местности и ультрамарафона. Предисловие. Есть три типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика. В этой цитате, которая приписывается самым разным людям, в частности Марку Твену, отражена вся наша сегодняшняя жизнь. Мы живём в мире, где данные, статистика и многое другое находятся в свободном доступе. Они что-то нам рассказывают. Мы черпаем из них информацию. Легко ли нам разобраться во всех данных, которые регулярно к нам поступают? Увы, зачастую они используются и интерпретируются совершенно неправильно. Так можем ли мы что-то с этим сделать? Моё путешествие в мир дата-грамотности Официально началось в июне 2016 года. Но первые идеи по этой теме появились у меня ещё раньше. Меня называли крёстным отцом датаграмотности и главным ботаником. Второе прозвище мне и правда нравится. Я долго развивал и совершенствовал свои представления. В этой аудиокниге я хочу поделиться своими наблюдениями и помочь вам совершить путешествие в мир данных и аналитики. Мой подход, возможно, отличается от традиционного, и кое-что в аудиокниге покажется вам неожиданным. Для большинства из нас данные стоят далеко не на первом месте в списке самых интересных тем на свете. Но лично я ими просто очарован. Мне бы очень хотелось донести до вас правильное представление о мире данных и показать вам, что вы можете сделать, чтобы стать частью этого удивительного мира. Спасибо за то, что решили уделить мне время. Надеюсь, что смогу зажечь в вас искру любопытства и любви к данным. Возможно, они смогут изменить вашу жизнь к лучшему, как это произошло со мной.